Глава 20. Жизнь пятая. За всё надо платить. Мы с Вольгой пара, с какой-то непонятой торжественностью произнёс Зиверт и замолчал внимательным взглядом на меня. Это я уже понял. Сказал я, чтобы просто что-то сказать, потому как понял, что от меня ждут какой-то реакции. Всё время забываю, что ты новенький на континенте. Матнул головой Зиверт. Пара отмеченная системой. Снова беря за бутылку, пояснил Командор Мне понятно не стало, отозвался я. Нас нельзя разлучить. Когда кто-то из нас меняет регион, то второй меняет его тоже и закрепляется на следующие 20 жизней в том же регионе. Это за какие заслуги перед отечеством выпал такой бонус? Система не разлучает людей, которых считает близкими, по-настоящему близкими, а не так, как обычно бывает в этом мире. Правда ей надо доказать, или вернее, показать, что это на самом деле так. Слова, как правило, она не воспринимает, только дела и поступки. Ладно, понял, высылал Гайпара. Я впечатлен. Не от самого факта, а от... ну, не знаю. Короче, это круто. Дальше что? Ни хрена ты не понимаешь, Метис. Ты думаешь, он обвел руками зал? Вот это все настоящее? Ты сейчас про что? Про игру или НПС? НПС, это уже обговаривалось в предыдущей книге или что?» «Да нет, я про всю эту машину возню. Кач, спараны, мутанты. Это все наносное, рутина, беличий круг, в котором мы несемся, чтобы остаться на месте. Единственное, что тут может быть настоящим, — это человек, который полностью твой, с которым и в огонь, и в воду, и впасть к неназываемому». Только обретя свою вторую половину, можно надеяться, что ты не свихнёшься через 5 лет или не превратишься в тварь, желающую только крови. Есть вариант стать серой массой, каковых на стобах большинство, но и не все сплош латентные психи, притворяющиеся нормальными. Твою позицию в этом вопросе я понял. У меня на этот счёт есть своё мнение, но оно лишь только моё. И если с лирическим отступлением мы закончили, то будь добр, продолжу повествование о том, Почему я здесь? Закончили. Кивком головы подтвердил свои слова командуор выпил, даже не предложил мне. Когда у Иволги проклянулась у меня археолог, стало понятно, что мы сорвали джекпот. Мы, конечно, умирали на серых землях, но то, что мы там находили, перекрывало все наши смерти. В последний раз мы натолкнулись на нечто странное и непонятное. Посреди могилы на глубине 5 метров обнаружилась комната, свисающая по её центру чёрной кляксой. Мы встречали такие ранее, это так называемые сущности чего-либо. Можно, конечно, серьезно нарваться, но можно и отхватить серьезный куш после взаимодействия с такой вещью. До этого момента нам везло. На этот раз черед поглотить сущность была за Иволгой. По описаниям системы выходило, что парящая между нами клякса – это сущность абсолютного познания. Что именно может произойти после того, как Иволга до нее дотронется, мы предполагали. Если часто встречаешься с такими вещами, то алгоритм прощупывается. Так что, когда и Волга дотронулась до сущности, и ей был задан вопрос о том, что она хочет знать, мы были готовы. Над тем, что мы будем спрашивать, спорили часа два. И Волга все хотела узнать тайны системы, и я же уповал на то, что надо быть более приземленным. Что нам с того узнаем и правду, зачем здесь очутились? Или как выбраться из этого ада? Допустим, будет ответ никак. И что? Узнали и узнали, а полезности ноль. А вот поэтому и задали вопрос о насущном, о земном. Глаза командира стали туманными, он снова ушёл в воспоминания. Чего спросили? Отвлёк я его внимание. А? Зивер точнолся и хмыкнул. Извините, Митис, но этого я тебе не скажу. Без проблем. Когда случилась беда? Через сутки. Система всегда при контакте с такими вещами предупреждает, что могут возникнуть негативные последствия. Предупредила я в этот раз, но ничего такого не было. Был задан вопрос, был получен ответ. И все. А часов через двенадцать началось странное. И Волга начала забывать все. Вообще все. Сначала она забыла меня. Потом, что такое континент. А после она забыла себя. И с каждым часом становилось только хуже. Под конец она лишилась не только памяти, но и всех проявлений высшей нервной деятельности. Стала просто овощем. Дыхание и сердцебиение есть, и на этом все. Рефлексов ноль. Обычно такие вещи снимает перезагрузка, но только не в этом случае. После того, как все это случилось, я долго шел к стабу, неся и волгу за плечами. Мог и сразу ее отправить на перезагрузку, но рука не поднялась. А тут стая попалась. Я мог спрятаться, но только в одиночку. Как итог нас порвали и отправили на перерождение. Зиверт поднял руку, привлекая внимание официанта, и потребовал ещё одну бутылку. Заодно и я попросил еды. Много еды. Регенерация всё ещё действовала, и ей было необходимо топливо. Получив желаемое, Зиверт распечатал бутылку дорогого коньяка и налил себе. Мне не стал. Моя рюмка и так была полна. Ты не представляешь, как я обрадовался, когда в чате появилась ивалгов с вопросом: "Что случилось?" Продолжил командуор свой рассказ. Мы встретились, и я не скрываю, всё ей рассказал. Прошерстили логи, но представляешь, там даже полуслова не было про то, что с ней происходило. Даже ни одного намёка. Вернулись в стаб на нашу базу, а следующим утром она опять стала овощем. Что мы только не перепробовали, всё было без толку. Если её не трогают, то сердце с лёгкими переставало биться на третий день. Жизни улетали пачками, а способа помочь Ельге как не было, так и нет. Я не торопил Зиверта, не подгонял его рассказ, понимал, что ему надо выговориться, таскать такое в душе тяжело. Просто сидел и слушал, понимая, что скоро услышу ещё более невероятное. Знахари лишь руками разводили: "Не видя и не понимаю, что происходит". Тогда я понял, что надо искать Иуду. Плохая идея сама по себе. Иуда великий знахарь, а не мягко выражаясь, не в себе. Вместе с великой силой что-то меняется у них в сознании, и их логический аппарат отдаляется от общечеловеческих стандартов. Странные они, никогда не поймёшь, о чём они вообще говорят. И к тебе ли он сейчас обращается, а не с духами какими-то разговаривает. А Иуда не только великий знахарь, а ещё и ткач. Тот, кто может влиять на линию вероятности, гримучая смесь в итоге получилась. Добавь сюда тот факт, что он цифра. Как строить с ним диалог, я решительно не понимал, но пришлось идти на поклон. И знаешь, что он мне сказал? Я лишь вопросительно поднял бровь, но захмелёш его командуру этого хватило. "Приведи, говорит мне новичка ни разу не умершего при поднятии уровня до пятого. У тебя всего две попытки, больше не будет". Ничего говорить ему нельзя и пользоваться помощью тоже нельзя. А вот такой квест он мне выдал. Всё? После затянувшейся паузы спросил я. В целом, да. Покосившись на бутылку зеверет решительно её отодвинул. Есть вообще предположение, для чего её ему? Предположений до хрена. Только вот это всё предположение. Ты никогда не сможешь угадать, что у него в голове. Может, жертва тебя принесёт, может, руку пожмёт и гулять отправит. Ага. А ещё может на меня ту дрянь перекинуть. А оно мне надо? Не может. Я предлагал ему такой вариант. Снять этот дебафф он сможет, если я выполню его условия. А вот перебросить на кого-то другого нет. И ты бы смог? Совесть бы не мучила? Смог. На меня смотрели уже абсолютно трезвые глаза с маниакальной искоркой. И ночами спал бы спокойно. Тут столько шваль, выродков и гнойной мрази по другому ходит, что искать бы долго не пришлось. «Согласен», — кивнул я головой, вспоминая рассказы Гайки о том, что творится на ферме у Муров. «Ну, ты как?» «Выговорился?» «Не скажу, что полегчало, но откладывать больше не стоит. Пошли». Ещё минут через 20 мы входили в здание, представляющее собой таблетку высотой в 3 этажа. Уйуде запазухай. Очень говорящее название, если честно. Бар, бильярд, сауна, караоке и прочий спектр услуг, всё это вмещалось в таблетке. На входе нас остановила охрана два огромных кваза, спросив кто мы и куда. После чего к нам приставили ещё одну цифру, который и повёл нас в VIP-зону. В VIP-зоне оказался пап Я, скорее всего, не был в Англии, но именно так, по моим представлениям, должен был выглядеть английский паб. Хороший и дорогой паб. Небольшое помещение, только для своих, что называется, 7-8 столов. Деревянная барная стойка, приглушённый свет, создающий причудливую игру теней, и музыка, совершенно не мешающая тихому и неспешному разговору. Народу в зале было немного, столика три всего занято, но абсолютно все сидящие при нашем появлении прекратили разговор и уставились в нашу сторону. "Нам к бармену", тихо сказал Зиверт и первым прошёл к барной стойке. "Добрый вечер, господа", приветливо кивнул нам второй, увиденный мною за все жизни на континенте дед. "Что будете пить?" Явно за 60, но крепок, это сразу видно, хоть и полноват лысый череп и серая борода, подстриженная стилистом. Красная рубашка в клетку расстёгнута наполовину и виден амулет в виде шестиконечной звезды Давида. Хотя можете не говорить, сам знаю. Тебе портер? Он же там фокусника выставил бокал перед дивертом. А вам, молодой человек? Он посмотрел на меня. Просто жизни необходимо кружечка майлда. Передо мной образовалась немного пенная кружка с тёмным пивом. То есть с Элем. С первого взгляда на юду в нём не виделось чего бы то ни было странного. Крепкий дед, вежливый с посетителями и пиво хорошее. Только вот глаза. Абсолютно чёрные, без какого-то просвета. Мрак, замерший в них, не вырвался наружу, но пугал, пробуждая инстинкты, зашитые в рептильный мозг, отвечающие за самосохранение. Хотелось побыстрее покинуть это место и больше не вспоминать о нём забыть как страшный сон и десятой дорогой обходить цефроград а в идеале вообще сменить регион Барм мргнул и на смену мраку в глазах пришёл совершенно обычный взгляд голубых глаз Тяжесть отпустила и я потянувшись к бокалу стал жадно пить смачивая вмиг засохшее горло Тёмный эль зашёл как надо даря прохладу и смачивая горло Здравствуй, Уда, поздоровался Зивер даже не притронувшись к пиву Я сделал всё, как ты сказал. Чайка, не обращай внимания на командора, крикнул в зал Иуда. Иди сюда. В толке подошёл незрачный паренёк, сильный, а теперь и на миушами. Найди себе дробовик и принеси его сюда. Всё, иди. У шостой только быстро кивнул и шустро выбежал за дверь. А Иуда потянулся к моему пустому бокалу и снова его наполнил. Я просил тебя, Зиверт, привести мне новичка. А ты мне готового фагоцита приволок. Его переделывать придется, а это нехорошо. Это увеличивает сроки. Но я не в обиде. После его слова командор дернулся, и его взор затуманился. «Мне зачли квест», — тихо прошептал он. «Ты спасешь и волгу». «Нет», — покачал головой бармен. «Не спасу». «Он спасет», — ткнул в мою сторону пальцем Иуда. «Вот скажи мне, Зеверт». «Какая у тебя самая главная проблема?» «Ты ее знаешь», — тихо отозвался командор, глядя шарашенными глазами на меня. «Нет, я не про твою девушку. Я про твой конфликт с Саладином. Даже будь с Иволгой, все в порядке, и тебе не прожить в этом регионе». «Не та проблема, чтобы о ней беспокоиться», — перевел взгляд на Иуда Зиверт. «Возможно. Но так сошли звезды, что именно Метис должен решить твою проблему с Мурами. Раз. И навсегда решить». Их не должно остаться в нашем регионе». «Иуда, послушай. Я понимаю, что ты мыслишь совсем другими категориями, но это просто невозможно. Метис хоть по уровню равен среднестатистическому игроку, но он новичок на континенте. Да стоит ему хоть раз умереть, он регион сменит». «А вот это совсем не твоя проблема», — пожал плечами Иуда и щелкнул пальцами. «А у меня перед глазами залили строки системного сообщения». Внимание. Вам предлагается закрепиться на регионе Третья Высокогорная равнина на следующие 20 жизней. Да? Нет. Что произошло? Требовательно схватил меня за руку, потребовал ответа Зиверт. Мне предложили привязку к этому региону на следующие 20 жизней. Даже если так, пока мы соберём команду, пока придумаем, как это сделать, это нереально и удаб. Э, нет. Поцокал языком Барман. Не вы, а Он может в одиночку, может с командой, но точно без тебя. Ты, Зиверт, будешь с егольгой в одном коконе. Или либо уметии заполучится, и вы выйдете из него вдвоём, либо не получится, и тогда уж извини. Есть чего покрепче. Враз потушим голосом вяло поинтересовался командуру, указав на бокал с пивом. Бармен молча выставил на стол две рюмки и налил в них тёмно-оранжевую жидкость. Одну поставил перед дивертом, вторую взял сам. Будем. Вскинул рюмку немного вверх и уда паркинул жидкость в себя. Командор не отставал и, опустив пустую тару на стол, жестом попросил повторить. Ему тут же налили, и он снова повторил процедуру. Шансы есть, хоть минимальные. Ты же знаешь, что я ткач. Я никогда не делаю что-то просто так. Шансы всегда есть. Допустим, каким-то чудесным образом муров в нашем регионе не станет. Как это поможет вылечить Иволгу? Никак. Это поможет другому. Но чему ты не узнаешь?» Иуда широко улыбнулся. «Ты не беспокойся. Для тебя все прекратится через полчаса. Ты закроешь глаза, а когда откроешь, вы с Иволгой уже будете вместе». Или... Он еще раз широко улыбнулся. «Глаза ты не откроешь». «Хорошо. Я согласен», — обреченно выдал из себя Зеверт. «Этого мало. Как ты думаешь, Микис согласится принять участие в этой авантюре?» «Ну вот, вот и я дождался этого момента. А то я все думал, когда же высокие договаривающиеся стороны вспомнят обо мне». «Пока все, о чем говорили Зеверцу, да и для меня звучало, как сказка. Милая детская сказка про Иванушку-дурачка» которые одним махом семерых побивахом. Они тут всерьез предлагают мне раскатать стаб под завязку, забитый отрядом головорезов. А вот еще что забыл. У головорезов не один десяток жизней и еще помощь от высокотехнологичных людей будущего, играющих в свои непонятные простым смертным игры. Смешные люди. Ладно, Зивер, ты хоть мужик и правильный, но ввязываться в заранее проигрышное дело я не собираюсь. Просто не вижу причин, Зачем мне это? Метис обратился ко мне Зиверт. Я понимаю, как это бредово звучит, но если ткач говорит, что шансы есть, значит, они есть. Помоги, Метис. Ну, твою налево. Это его помоги как-то особенно резко отозвалось где-то в районе груди. Я чего такой сентиментальный? Давай на чистоту, Зиверт. Вот на хрена оно мне упало. Мало ли что говорит этот непонятный бармен. То, что вы мне тут предлагаете, это чистый суицид. Ты ведь не получил ещё умения за 30-й уровень. Хочешь, я его тебе открою? Неожиданно поинтересовался Иуда. И не дожидаясь моего ответа, ловко нагнулся над барной стойкой и ткнул меня указательным пальцем левой руки в лоб. В голове потеплело, подул ветерок, обдувая мозг, а перед глазами побежали строчки системного сообщения о полученном новом умении. Но вчитываться не стал, успеется еще. События продолжали развиваться дальше, очень интересные события. Иуда наклонился под стойку, достал оттуда черный шарик жемчужину и катнул ее ко мне. По инерции поймал и вопросительно уставился на бармена. «У тебя три умения», – констатировал факт Иуда. «Какой шанс получения четвертого при приеме черной жемчужины?» «Два с половиной процента». Мошинально выдохнул я, обрачиваясь на звук открывающейся входной двери. Пришёл лапоухий чайка. Он принёс дробовик, о чём радостно сообщил бармену. "Стань напротив вот этого окна", распорядился я, обращаясь к чайке. "Теперь засунь себе в рот дуло и выстрели". Чайка молча кивнул, встал у окна и ни секунды не думая, сделал всё, как и приказал ему да. Грохнул выстрел, и мозги лапоухого разлетелись кровавым фаршем по стеклу. Само стекло выдержало бронированное, скорее всего. Глотай, указав на жемчужину в моих руках, приказал Иуда. Немного опешив от всего увиденного, я положил жемчужину в рот и проглотил. Меня снова откинуло в лоб, и снова перед глазами промелькнуло локс-сообщение с поздравлениями от системы. Это вообще как? Вот видишь, я кое-что могу. Как ни в чём не бывало, улыбнулся Иуда. У тебя четвёртое умение открылось сомнением посмотрел на меня Зиверт. Да, коротко отозвался я, пытаясь уложить в голове всё происходящее. Смерчайки повлияло на вероятность получения метизом умения. Глядя на коричнево-кровавые брызги на стекле, поинтересовался Зиверт. Самоубийство из дробовика перед окном, поправил его его уда. Не только оно, было ещё произведено пару манипуляций за пределами этого помещения. Ясно. Коротко бросил командор и самостоятельно потянулся за бутылкой. Я же попытался сложить в голове пазл под названием «Ткач реальности». Где-то и когда-то читал я одну фантастическую книгу про то, как некоторые не совсем маги могли управлять вероятностью и изменять мир с помощью незначительных изменений, не связанных между собой событий. Нечто подобное я сейчас лицезрел воочию. И первый вопрос, который я себе задал – После того, как просто поверил в происходящее. Как можно победить такого противника? Того, кто знает все твои шаги наперёд, и того, который знает, как и что надо сделать, чтобы ты проиграл. Это уже не читерство, это гадмот какой-то. Ладно, протянул я. Допустим, каким-то невероятным образом у меня есть шансы на успех. Тогда вернёмся к первоначальному вопросу. Для чего это мне надо? Давай заключим с тобой договора о предоставлении услуг наёмника, неожиданно выдал Зиверт. Контракт длиной в 20 твоих жизней. Если не справишься и сменишь регион, то оплата остаётся за тобой. Оплата прямо сейчас и здесь. И что мне мешает взять оплату и просто уйти? Система не ошибается и второго героя обо кому не даёт, философски заметил Юда. Я отвлёкся от диалога и заглянул внутрь себя в попытке понять, смогу ли я кинуть зиверта если не брать оплату и для спасения своей жизни то смогу а вот пообещал вы приняв всю сумму сразу то нет точно нет это однозначно и обсуждению не подлежит и во сколько ты оцениваешь мою жизнь не хотя поинтересовался я зиверт отдаст всё что у него сейчас с собой а это много поверь включился в наш диалог иуда А тебе всё это зачем? Для чего тебе помогать ему? Точно ведь не ради денег, обратился я к бармену. У меня свой интерес в этом деле. Придёт время, и ты его знаешь, если придёт. Думал я долго, целую кружку пива, которую медленно цедил в минут 15. Никто меня не торопил. Зивер постепенно снова заливался алкоголем, а Юда ушёл проверять работу уборщиков, что отмыли грязное стекло. Странная ситуация. Понятно, что меня используют, причём используют в тёмную, преследуя свои собственные цели. Но просчитать ткача реальности нереально. Такой вот каламбур. Так что ничего над этим думать. Думать надо о другом. Если я соглашусь, то придётся долго и упорно воевать с мурами, причём партизанскими методами. Или нет? Что мешает обратиться к тем же наёмникам и устроить поисковую операцию по зачистке кластера? То, что это безумно дорого, понятно, но ведь можно и попробовать. Хотя, с другой стороны, если все, что мне говорили до этого, правда, то возникают вопросы. Муры мешают всем. Муры держат ферму. Муры тесно общаются с нолдами. Это факты. Что мешало объединиться парочке стабов и вычистить погонь? Сил не хватало или это просто никому не надо? Похоже, дело пахнет тухлятиной пылью политика мать её там где есть непонятные причины всегда присутствуют чьи-то интересы ещё меня очень напрягает факт того что мне постоянно встречаются игроки точащие зуб на муров и все как один не против того чтобы я объединился с ними в этой войне как так проекции системы и вот тут вспоминается слово декана о предназначении некоторых игроков это всё просто размышление омо заключение, не подкреплённое никакими фактами. Зайдём с другой стороны. Я сам хочу заключить контракт. Моральный аспект дела меня не напрягает. Неоднократное убийство муров не вызывает во мне отторжения. Контракт, он и есть контракт, тем более на выродков. Что? Ну-ка, ещё раз. Контракт, он и есть контракт. Это ведь не воспоминание проклянулось, это, как мне кажется, Незаблокированная ассоциативная цепочка. Контракт для меня дело привычное, и теперь я понял, что знакомое. Так кто же я был в той прошлой жизни? Солдат удачи? Наемник без принципов и морали? Последнее, пожалуй, нет. Ладно, о делах минувших после подумаем, что по текущей ситуации. Хотя что тут думать? Прыгать надо. По ходу дела разберемся, да и Зиверту помочь все же надо. И я согласен, огласил я слух своё решение.